Глава восемнадцатая Вообще я человек культурный, но когда из глубин памяти всплывают такие вот флешбеки, как сейчас, мне хочется рвать и метать. Я вспомнил, кто и когда говорил эту фразу. То есть ты мимо проходил, да? В голове само собой нарисовалась картина двухлетней давности. Чёртова Токио, чёртовы японцы, чёртов Диксову подставы. Хотя... Если б не мое тогдашнее обостренное чувство справедливости, я смог бы избежать той ловушки. Дико захотелось развернуться и вбить небесную молнию прямо в довольную рожу Дика, или под каким ником он сейчас играет, веселый молочник, а после с удовольствием порезать его дружков на лоскуты. И не мифриловой рапирой, а желательно вихрем, чтобы с них статы сняли и ранг класса. Хотя я еще раз посмотрел на их классы. Веселый молочник, лесной рейнджер, 207 уровень. Васко, егерь, 174 уровень. Зубец, траппер, 189 уровень. В принципе, только у последнего что-то похожее на уникальный класс. А рейнджер и егерь — обычные классы. «Ну, так что язык в задницу засунул, Алекс», — усмехнулся Дик. «Расплатился с долгами?» «Кровь бросилась мне в голову, и я чуть было не сорвался». «Спокойно, Алекс, он тебя провоцирует. Все робины в Удольске стали стражниками. И если я нападу на одного из них, они с удовольствием швырнут меня в тюрьму. И плакал мой план. Нет, тут нужно действовать аккуратней. Месть — то блюдо, которое надо подавать холодным. А ты, я посмотрю, как обычно окружаешь себя пешками, которыми с удовольствием пожертвуешь, когда дело запахнет жареным». «Даже и не надейся нас поссорить, Алекс», — покачал головой Дик. «Мы с ребятами прошли огонь и воду». «Дай догадаюсь, я отошел от первого ступора и уже увереннее двинулся к распорядителю соревнований стрелков. Подкараулили, как крысы, по ручку нубов. Героически их расстреляли и неделю прятались от стражи. О да, тот еще огонь». «На уровень глянь», — высокомерно бросил Дик. «Да я трёх рейдбоссов за ластхитил». Примечание. «Заластхитить» от английского «ластхит» — последний удар. «Нанести последний удар». Конец примечания. А вот здесь я не сдержался и засмеялся в голос. «Ты добил рейдбосса трижды Ха -ха -ха. Дик был хорошим менеджером. Умудрялся выбивать для своей команды выгодные условия. Мог с лёгкостью подмазаться к кому-нибудь важному, но был отвратительным игроком. «Наверное, поэтому и завидовал мне?» «Чё ржёшь, как дебил?» – обиделся Дик. «Я реально за Ласт хитил?» «Да-да-да, изначальный страх перед этим придурком прошёл, и я почувствовал себя уверенней. Как скажешь». «Да я тебя сейчас с лёгкостью сделаю», – завёлся Дик. «Как щенка! Могу даже с арбалета!» «На!» – я вручил ему старьё, взятое с общественной стойки. «Сделай меня как щенка!» Или подожди, я сделал вид, что задумался. Тебе дать время, чтобы ты успел договориться со всеми НПС о своей победе? Да ладно тебе, хохотнул Дик, которого я все никак не мог назвать веселым молочником. Два года уже прошло. Из-за тебя, тварь, я с ненавистью посмотрел в наглые глаза эльфа. Мне пришлось продать все, что у меня было, и залезть в огромные долги. Из-за тебя я потерял все, что было мне дорого. «Мою репутацию, мою мечту, дело всей моей жизни. И если ты, ублюдок, думаешь, что можешь найти меня в игре и хлопнуть по плечу со словами «да ладно тебе», ты глубоко ошибаешься». Я нечеловеческим усилием разжал побелевшие от напряжения пальцы и перевел взгляд на его переносицу. «Ты глупый человек, Дик. Твоим лучшим решением было бы затаиться и не попадаться мне на глаза». Но ты, как конченный кретин, сам поспешил мне напомнить, из-за кого моя жизнь скатилась в тартарары. И если ты думаешь, что будешь спокойно себе играть в этом проекте, то поверь, ты ошибаешься. А чтобы не быть голословным... Я достал из инвентаря белую метку, уже зная, что пожалею об этом поступке, но по-другому просто не мог. Лови! Щелчок пальцев и метка, превращаясь в полете из белой в черную, Падает в ладонь веселого молочника. Эммм, промычал эльф, рассматривая черную метку. Это что такое? Я же, покосившись на притихших васка и зубца, подошел к НПС. Добрый день. Меня до сих пор потряхивало от разговора и нахлынувших воспоминаний. Я поучаствовать в состязании. Лук, арбалет, проща, безучастно поинтересовался тщедушный НПС, черкаясь в своем свитке. Арбалет. Неужели есть кто-то, кто реально пользуется пращой? Выбирайте мишень, проходите к линии. У вас три выстрела. НПС протянул мне три обычных болта. Как закончите, можете идти. Результаты будут объявлены после окончания всех состязаний. Молча кивнув, я дождался, когда один из робинов отстреляется по левой мишени и подошел к линии. Наложил болт на арбалет и прицелился в деревянный щит. Не зря говорят, что у каждого есть свой личный шкаф со скелетами. И иногда проще забыть их, чем вдумчиво разбирать, оживляя кошмары прошлого. Ведь тогда, два года назад, моя жизнь действительно полетела под откос. Я часто думал после того случая, зачем я вообще кинулся на тех парней с Бакеном. Крутил и так, и эдак, ведь хватило бы окрика или вызова охраны, хотя от японской СБ у меня остались неприятные воспоминания. Но я отвлекся. Так вот, ответ я нашел спустя три месяца, когда разбирал вещи в своей трехкомнатной квартире, которую пришлось выставить на продажу. Мне в руки попался раритет, забавная традиция наших бабушек и дедушек делать фотоальбомы. И один из таких альбомов назывался «Кресты». Там были фотки нашей команды, собранные в хронологическом порядке. От никому неизвестных ноунеймов до команды мирового уровня. «Макс, я, Лёха, Ник, Вадим, Саня и Маришка. Классные ребята, с ними у меня связаны многие тёплые воспоминания, но суть не в этом. Маришка. Практически на всех фотках она была в красной юбке». Покопавшись в памяти, я с лёгкостью восстановил образ той девушки в отеле, и бинго, чёртов дик, просто-напросто подсунул мне образ Марины. Но откуда он знал, что мне нравится девушка моего брата? Или ловушка была не на меня, а на Макса? Черт, как все сложно. «Стрелять-то будешь!» — вывел меня из размышлений окрик какого-то игрока. «Дзанг!» — арбалет сделал попытку выпрыгнуть у меня из рук. А болт пролетел над мишенью. Сзади раздался извительный смех, но я решил не обращать внимания на игроков. Нужно смириться, что следующие 12 часов я стану любимым развлечением Робинов. Ещё бы, единственный чужак, над которым сам бог велел поюморить. Сердито выдохнув воздух через нос, я взвёл арбалет, прижал его к плечу и плавно спустил скобу. Дзанг! На этот раз болт попал в щит, едва задев краешек, нарисованный на нём мишени. Смех за спиной усилился, но мне стало как-то всё равно. Душу грела разгаданная загадка прошлого, почему я среагировал в отеле так вспыльчиво. Сейчас же, разобравшись с одним из множества скелетов, мне стало полегче. Я перезарядил арбалет, активировал точность и выстрелил практически не целясь. Дзанг! Болт попал в верхнюю часть мишени, а я довольно улыбнулся. Не имея ни одного профессионального навыка, попасть в мишень это чертовски круто. Учись! Дик веселый молочник, видимо, специально дожидался, когда я закончу подойдя к линии он вскинул старенький арбалет и с небольшими перерывами на перезарядку произвел три выстрела подряд что я могу сказать молодец все три выстрела в яблочко вот так-то самодовольно заявил дик молочник но в его глазах я разглядел затаившиеся волнения окружившие нас игроки вяло похлопали эльфу видимо веселый молочник не пользовался всеобщей любовью и выстроились в очередь на стрельбы ну Тут я могу их понять. Ребятам торчать здесь еще 11 часов. Скукота. А вот мне, в отличие от большинства, скучать некогда. Убрав арбалет в инвентарь, я направился к следующей палатке, синий. «Как там, — сказал глашатый, — состязание воинов добрые стали один на один? Ну, посмотрим». «Ну что, Алекс?» — толкнул меня плечом, увязавшийся следом Васка. «Расскажи нам, как переворот организовал». Легко, я покосился на прицепившуюся ко мне троицу. Сделал маску мэра, ходил ночами по селу и срал у всех под дверями. Обама стаял. Обама, переспросил зубец, ты, наверное, хотел сказать, окома, это который бритву изобрел. Школьник, что ли? Или успешно косит под дурачка? А дальше что делал? Не смутился Васка. Ты рассказывай, рассказывай. Веселый молочник подозрительно отмалчивался но я понимал, почему он не спешит заводить со мной разговор. «Не просто общаться с человеком, чью жизнь ты испоганил и который тебя люто ненавидит». «Эх, Алекс, Алекс, чего ж ты такой скромный?» — подключился зубец. «Может, помочь тебе разговориться?» С этими словами игрок продемонстрировал мне устрашающего вида тесак. «Господи, ну какие же они все-таки глупые!» «Слушай, Васка, я остановился...» не дойдя до синей палатки, буквально пару шагов. «И как ты себе это представляешь?» «Что это?» — не понял егерь. «Ну», — я кивнул на его тесак. «Попробуй, кольни меня своей дурой». «Надо будет, кольну», — заверил меня игрок. «Да не кольнешь», — отмахнулся я. «И не рубанешь, и еще куча всевозможных не. Ты стражник Удольска, Васка. Нападешь на мирного жителя и на такие штрафы попадешь». «Замучаешься своему руководству объяснять, что ты не баран». «Это все легко обходится», — неуверенно заявил игрок. «Скажи это вашему Роге, который сейчас во остроге сидит», — усмехнулся я. «Ну...» «В общем, я сжалился над игроками и подсказал им единственно верное направление. Ближайшие 12 часов можете забыть про угрозы, наезды и всякое такое. Только вежливость, только выгодные предложения, только хардкор». — Борзеешь, — неуверенно протянул зубец. — Нас тут целый клан, а ты один. — Целый клан ПКшеров защищает одного единственного игрока и полсотни местных МПС, — я закатил глаза. — Да вы с меня пылинки сдувать должны. «Ну — Ну-ну, — скептически протянул траппер, но было видно, что отношение игроков меняется прямо на глазах. Зуб даю, какой-нибудь аналитик сидит и строчит в клановом чате, что им делать и как поступать. То, то Зубец и Васка стоят и сверлят меня глазами. А молочнику, видать, не до проблем. Бедняга вертит в руках черную метку, но спросить меня напрямую, что это такое, не решается. «Ладно», — сдался наконец-то Васка, — «чего ты хочешь? Миллион долларов и вертолет». «Не дури, Алекс», — поморщился Зубец. «Ага, значит, все-таки не школьник, хоть и косит под туповатого игрока». «Скажи свою цену. «Это инфа бессцена». «Да ладно», — не поверил Васка. «Все покупается и продается. У нас в кланхране есть свитки с уникальными заклинаниями, ученические амулеты с разными навыками. Я уж молчу про артефакты». «Ученические амулеты?» «Типа артефакт с вшитым в него навыком. Надеваешь на шею, и если класс позволяет, учишь навык». «Удобно. Такая штука бы мне не помешала». Вот только я строгий приверженец закрытого билда. Ни в жизни не допущу, чтобы кто-то узнал хотя бы часть моих навыков. Так что амулеты с готовыми рецептами мне не подойдут, в отличие от... А знаете, я задумчиво посмотрел на синюю палатку регистрации воинов ближнего боя. Есть один вариант.